У нас есть только ржаной, сообщил хозяин. Ливия кивнула. Хорошо. И немного сена, и крышу для моей лошади. Ничего, кроме соломы. Вы обе можете ночевать в конюшне. Подходит. А пока, пожалуйста, накройте её той попоной, что под седлом. Хозяин что-то сказал девочке, и та отправилась за хлебом, а мужчина, недовольно ворча, вышел, чтобы заняться лошадью. अच्छा ему и показалось, что вновь прибывший гость выглядит не слишком богато. Всё же он должен иметь деньги, раз у него есть лошадь, и он требует, чтобы о ней позаботились. К тому же, он носит кожаные башмаки. Едва отчутившись от дверью, хозяин с удивлением увидел целую группу садовников, выходивших на берег с канатного парома. Они спускались осторожно, по одному ведя коней по воду и освещая себе путь факелами потом вновь прибывшие повернули прямиком к хозяину гостиницы и потребовали чтобы он немедля принёс им еды мяса кричали они валяясь по помещению хозяин кликнул конюха убей собаку приказал он из-за жарию больше в сарало ничего нет а они не разберутся они сами как животные но если мы не дадим им того чего они хотят они тут всё разнесут в дребезги Ливия искоса глянула на шумных мужчин. Варвары-наемники, возможно, на императорской службе. Она почувствовала себя весьма неуютно, но ей не хотелось навлекать на себя подозрения. А это обязательно бы случилось, если бы она вдруг встала и ушла. Поэтому девушка жевала черстый хлеб и выпила несколько глотков поданного ей вина, которое куда больше походило на уксус. Но когда она уже решила подняться с места, она вдруг обнаружила – что один из варваров стоит прямо перед ней, рассматривая её с головы до ног. Мливия инстинктивно потянулась одной рукой к кинжалу, спрятанному под кожаным жилетом, а другая её рука спокойно налила в кружку ещё вина. Девушка неторопливо сделала несколько глотков, потом глубоко вздохнула и отодвинулась от стола. Варвар отошёл, не сказав ни слова, и отправился на кухню потребовать ещё спиртного. Ливия заплатила за обед и вышла, чтобы поискать уголок рядом со своей лошадью в конюшне и немного отдохнуть. Она не заметила, что Варвар оглянулся и ещё раз посмотрел на неё, когда она выходила, а потом обменялся взглядом со своим командиром, как бы спрашивая: "Это она?" Второй кивнул и тут же закричал: "Эй, хозяин, несика поскорее вина до да мяса, а то тебе достанется немножко терпения, господин". возразил хозяин постоялого двора Мы жарим для вас козлёнка, которого только что зарезали, но на это нужно ещё чуть-чуть времени. Прошёл ещё час, пока собака зажарилась и была разрезана на куски и подана варварам с зелёным салатом. Салат варвары отбросили в сторону и вгрызлись в мясо, пожирая его под довольным взглядом хозяина. Он лишь на мгновение перепугался, когда командир варваров приказал: "Принеси мне голову". глаза это самое вкусное. Но хозяин не растерялся. Голову, господин? Ох, мне ужасно жаль. Простите меня, но я не могу это сделать. Видите ли, я выбросил голову на задний двор с собакам. Ливия, встревоженная столкновением с варварами, не спала. Она прислушивалась к шуму, доносившемуся из трапезной, готовая в любой момент вскочить в седло и умчаться прочь. Но ничего не происходило, и наконец девушка услышала, как варвары покидают постоялый двор и удаляются на юг. Она облегчённо вздохнула и легла, надеясь отдохнуть. Но её ум был слишком переполнен мыслями и чувствами. Ей не хватало Аврелия, его голоса, его близости, и она терзалась, не зная, где теперь Ромул и как он себя чувствует и что думает. Ей не хватало даже старого Амразина, его мудрой, безмятежной готовности ответить на любой вопрос. Она думала о бережном внимании старика Кромоло, о его слепой вере в то, что мальчике ждёт блестящее будущее, несмотря на то, что реальность подсказывала совсем другие выводы. Ей не хватало всех товарищей: Ватрена, Баттята, Аросия и Диметра, неразлучных, как дзяскуры. Ей хотелось ощутить их храбрость, их непритязательность, невероятную силу их душ. Но как она могла оставить их просто из-за того, чтобы поискать какие-то паршивые деньги? И даже воспоминания о любимом городе в Лагуне, померкли в ее уме. Она поняла, что у нее остались только друзья и ничего больше. Этот ужасный мир и его чудовищная нищета отняли у Ливии бодрость духа, и ей хотелось лишь одного – снова увидеть товарищей. Острое болезненное чувство одиночества переполнило девушку, и она вдруг поняла, что найти отряд будет неимоверно трудно. Ей нужно было на что-то решиться. Пожалуй, можно было ещё подождать здесь ещё пару дней, в надежде, что они рано или поздно появятся. А если нет, тогда напрасное ожидание лишь увеличит расстояние между ними. Она зря посидает время и уже никогда их не догонит. Ливия подумала, что единственным разумным планом был, пожалуй, как раз тот, который предложил Амбразин. Ей следовало добраться до перевала раньше других, и там уже подождать, пока придет весь отряд. А потом, да будет на все Божья воля. Ливия дождалась первых проблесков рассвета, оседлала лошадь и осторожно выскользнула из конюшни. Она направилась на север, по той самой дороге, по которой должны были двигаться ее друзья, будь они хоть впереди девушки, хоть позади. Но она ведь была одна, и потому могла делать более длинные переходы. Так что, пожалуй, у нее и вправду был шанс достигнуть Мясинского перевала первой. Потом Лидии пришло в голову, что друзья могли и изменить маршрут, столкнувшись, например, с какими-нибудь непредвиденными обстоятельствами. И если это действительно случится, она уже никогда не увидит никого из них. Девушка подавила готовую вспыхнуть панику, вспомнив, что Амбразин всегда принимал самые мудрые из всех возможных решения и всегда выполнял их любой ценой. Тем же самым вечером Стефаносо сообщили, что особа, подходящая под описание Ливии, была замечена на постоялом дворе у паромной переправы рядом с Требией. Он решил отправиться в погоню сам. не оказывал сопровождением, конечно, и держаться на приличном расстоянии от девушки, чтобы не привлечь к себе её внимание. Стефан был уверен, что если он перехватит Ливию на дороге в Ретию, то в конце концов убедит вернуться с ним, а заодно раздобудет и меч, который наверняка по-прежнему у одного из её друзей. Он упомянул об этом чудесном оружии в разговоре с эмиссаром императора Зенона, и у него не было сомнений в том, что восточный Цезарь предложит любую сумму, а за одно и множество привилегий тому, кто сумеет преподнести ему этот драгоценный предмет. Обладание главным символом власти римских императоров дорого обойдётся Сенону, решил Стефан. И выехал с виллы, как только буря утихла, а река вернулась в своё русло, придумав весьма благопристойный предлог. Ада кардал ему группу наёмников для сопровождения. Авольфил отправился в путь вскоре после Стефана. Он был уверен, что только у Стефана могут быть правильные сведения о местонахождении беглецов. Огромный варвар уже посылал шпионов во всех направлениях, но никто так ничего и не услышал о нескольких мужчинах, путешествующих с женщиной, стариком и ребёнком. Ничего. Но когда Вулфила узнала, что Стефан готовится к срочному отъезду и что он умудрился получить у Одакра военное сопровождение якобы для дипломатического визита к управляющим альпийского региона, Варвар почуял след. Он взял с собой отряд, 60 воинов, готовых ворваться хоть в сам ад, и последовал за Стефаном. Он был уверен, что его и Стефана цели совпадают целиком и полностью, но если он ошибся, если он сделал ложный ход в этой запутанной игре, обратного пути для него не будет. Ему придется тогда исчезнуть, раствориться во внутренних областях этого обширного континента, исчезнуть без следа, потому что Адаакар... никогда не простит ему второго поражения к тому же так быстро после первого и даже представить невозможно что именно он предпримет но вульфила был убеждён что на этот раз он не ошибся стефан должен был привести варвара к беглецам так что путь проклятой команды скоро закончится да он снесёт мальчишке голову тем самым устрашающим мечом а римленину изуродовавшему его рассечёт пополам фезиономию И ещё он узнает, кто таков этот человек, а уж потом вовсе сметет его с лица земли. Ливия продолжала поиски своих друзей, и ей даже в голову прите не могло, что злейший из их врагов несется по мокрым долинам Инсубрии, чтобы снова начать охоту за ней и её друзьями, чтобы загнать их в ловушку, как диких зверей.